Глава сорок т р е Забота о живых. Взяв ходока за узду, Верин сама повела коня к гостинице в винный ручей. Толпа раступилась, с давая ей дорогу, и снова сомкнулась. Отряд раздробился. Пешие и конные соратники Перина смешались со своими друзьями и родичами. Хоть парней и удивили произошедшие в Эммондовом лугу перемены, вид у них был горделивый. Верховые старались держаться в седлах попрямее, пешие хоть и прихрамывали, но вышагивали с высоко поднятыми головами. Еще бы они вернулись домой, померившись силами с тролоками. Правда, женщины встречали из раненых сыновей и внуков охами, ахами д да о слезами, с тревогой проверяя ц е л ы лите. Мужчины гордо улыбались, стараясь скрыть волнение и беспокойные взгляды, подшучивали надбородками своих отпрысков и заключали их крепкие мужские объятия, отчего зачастую потом приходилось подставлять плечо для опоры. Девушки бросались навстречу возлюбленным с радостными возгласами и слезами на глазах, в равной мере счастливые и сострадающие. Дети помладше, совсем растерявшись, не знали, как быть. Они то принимались плакать, то с широко раскрытыми глазами льнули к старшим братьям, вернувшимся домой, вроде как героями. н а в толпе раздавались восклицания, которых Перин р предпочел бы не слышать. — Где Кенли? — дрожащим голосом спрашивала госпожа а х а н миловидная женщина с легкой проседью в черной косе. Она со страхом во взоре смотрела на парней, хотя отводили глаза, стараясь не встречаться с ней взглядом. — Где мой Кенли? — Билли! — неуверенно позвал старый Хью Алдей. — Кто-нибудь видел Билли Алдея? — Хью! «Джаред! Коли! Тим!» Возле гостиницы Перрин вывалился из седла. Кто-то подхватил его, он даже не заметил кто. Только бы не слышать этих горестных восклицаний. «Проводите меня внутрь!» — простонал он. «Тивен! х а р о л Хэт!» За захлопнутой дверью остались рвущие сердце скорбные крики, рыдания матери д а й л я Алтарена, умолявшей сказать... «Где ее сын?» «В тролоковом котле вот где», — подумал Перин, когда его усадили в кресло в общем зале. «В тролоковом брюхе госпожал Таран, и угодил он туда по моей вине! По моей вине!» Фейли поддерживал руками голову Перина и с тревогой всматривалась в его лицо. «Надо заботиться о живых», — сказал он себе. «Оплакивать мертвых я буду позже». «Позже!» «Со мной все в порядке!» Только голова закружилась, когда с коня слезал. «Ездок из меня нынче неважный», — пробормотал юноша. Но Фейли, похоже, не очень ему поверила. «Неужто вы не можете ему помочь?» — спросила она, уверен. а й з седай невозмутимо покачала головой. «По-моему, дитя лучше мне за это не браться. Жаль, что ни я, ни Аланна не принадлежим к желтой Айя». Но так или иначе, Алана исцеляет гораздо лучше меня. Вооружись терпением, дитя. Большой общий зал, где жители Эммондова луга сиживали вечерами за кубком вина или кружечкой эля, превратился в о р у ж е й н у ю палату. Все стены были уставлены самыми разнообразными копьями, среди которых порой попадались секиры, алебарды и совни с причудливой формы навершиями. Многие в пятнах от недавно счищенной старой ржавчины... о с т а я в ш у ю подножия лестницы бочка была, что уж и вовсе удивительно, полна мечей, среди которых не нашлось бы и двух одинаковых. Почти все они были без ножен, у большей части не осталось обмоток на рукоятях. Надо полагать, здешний люд переворошил все чердаки на пять миль окрест и вытащил на свет реликвии, хранившиеся на протяжении многих поколений. Перин был готов поклясться, что до появления троллоков и белоплащников Во всем двуречье не насчиталось бы и пяти мечей. Гаул занял место рядом с лестницей, которая вела наверх, комнатам, предназначенным для постояльцев, и к собственной спальне хозяев. Он не спускал глаз с в е р е н но в то же время поглядывал и на Перина. С другой стороны от камина устроились девы, поглядывая на Фейли и прочих, уложив короткие копья на сгиб локтя, в непринужденных позах, но в любой миг готовые к действию. Трое молодых парней, те самые, что внесли Перина, переминались у дверей с ноги на ногу, широко раскрытыми глазами, глядя на него, а исседай и аильцев. — Другие раненые, — начал было Перин. — Они нуждаются, о них позаботятся, — обтекаемо отозвалась Верин, усаживаясь за соседний стол. — Они сейчас в кругу своих родных и близких, и это для них, пожалуй, самое лучшее. У Перина сжалось сердце. Перед его мысленным взором предстали могилы под яблонями, но усилием воли он отогнал эту тягостную картину. «Я обязан заботиться о живых», — сурово напомнил себе юноша. Айседай достала перо и чернильницу и принялась записывать что-то в свою книжицу аккуратным убористым почерком. Хотелось бы знать, есть ли ей дело до того, сколько полегло двуреченцев, коли он остался жив, — и может быть использован белой башней в ее планах, касающихся Ранда. Фейли сжала его руку, но обратилась к а с с е д а й Разве не надо уложить его в постель? — Пока нет, — раздраженно буркнул Перин. р Верин подняла глаза и уже открыла было рот, но он повторил еще более решительно — «Пока нет!» Айсседай пожала плечами и вернулась к своим записям. — Кто знает, где л о э л поинтересовался Перин. — Агир? переспросил один из стоявших у порога парней. «Деф а й л е н был поплотнее Мэтта, но с таким же озорным блеском в темных глазах. В прежние времена, по части проказ и шалостей, он не уступал разве что тому же Мэтту. Агир пошел с лесорубами в западный лес, расширять защитную полосу. «Видел бы ты его! Для него срубить дерево — все одно, что брата родного убить. Но на каждое срубленное нами он рубит три». «Тем здоровенным топором, что сделал для него мастер Лухан. Я видел, как Джайм Тейн побежал в лес сообщить о твоем приезде. Так что, если тебе нужен Лоэл, он скоро будет здесь. Думаю, все они прибегут взглянуть на тебя». Взгляд паренька упал на обломок стрелы. Он вздрогнул, сочувственно покачав головой, и непроизвольно потер свой бок. «Небось, сильно болит». «Не без того», — отозвался Перрин. «Прибегут взглянуть на него, надо же!» «Я же не министрель. Чего на меня глазеть?» «А что слышно о люке?» — спросил Перин. «Не то чтобы мне очень хотелось его видеть, но знать, где он сейчас, думаю, не помешает. Здесь он!» «Боюсь, что нет», — ответил второй парень, э л о м Даутри, потирая свой длинный нос. Меч у его пояса совсем не вязался с грубошерстным деревенского покроя кафтаном и мальчишеским чубом. Рукоять меча была заново обмотана сыромятной кожей, старые ножны шелушились. Я думаю, что лорд Люк охотится за рогом Валер, л а может быть и за т р о л о к а м и Деф и Эллен были друзьями п е р и н а Во всяком случае раньше, постоянными спутниками на охоте и рыбной ловле. Оба приходились ему почти ровесниками, но сейчас из-за нервных усмешек казались совсем мальчишками. Мэтт с Рандом выглядели с а м о е м а л о е лет на пять старше их. «Возможно, что и он сам тоже». «Надеюсь, Люк скоро вернется», — продолжал э л о м «Он показывал мне, как сражаться мечом. А ты знаешь, что он охотник за рогом и может стать королем? Он имеет право на престол, кажется, Андора». «В Андоре правят королевы, а не короли», — рассеянно отозвался Перин, р встретившись взглядом с Фейли. «Во всяком случае здесь его нет», — сказала она. Гаул слегка шевельнулся, словно выражая готовность отправиться на поиски Люка. Глаза а э л ь ц ы были как голубой лед. Верин не удивился бы, вздумай байны чад, тут же закрыть лица вуалями. — Нет, — с отсутствующим видом произнесла Верин, явно больше занятая своими записями, чем разговором. Я бы не стала утверждать, что от него нет решительно никакой пользы. Но он обладает удивительной способностью — накликать неприятности. Вот, например, был он тут вчера. Никто и сообразить ничего не успел, а он вышел с представителями деревни навстречу патрулю белоплащников и заявил, что въезд в э м м о н д а ф л у к им заказан. Кажется, даже велел им не приближаться к деревне ближе, чем на десять миль. Я не больно-то жалую белоплащников, но, по-моему, им все это весьма не понравилось, а раздражать их без надобности не слишком разумно. Нахмурясь она пробежала глазами написанное и потерла нос, не заметив, что при этом перепачкала его чернилами. Перина не особо волновала, как воспринимают, чтобы то ни было белоплачники. «Вчера», — со вздохом повторил он з а в е р е н «Если вчера Люк находился в деревне, то вряд ли он имеет отношение к внезапному нападению троллоков, там, где никто их не ждал. Но чем больше Перина размышляла о той засаде, тем сильнее крепла в нем уверенность, что троллоки были кем-то предупреждены. И все сильнее становилось предубеждение против Люка. п е р и н у хотелось обвинить во всем именно его. «Хоти, не хоти», — пробормотал в полголоса юноша, — «камень сыром не станет». «Но уж больно он, на мой взгляд, сыром попахивает». Парни у порога недоуменно переглянулись, не понимая, что он имеет в виду. В основном, — сказал третий молодой человек с удивительно звучным глубоким голосом, — там были Коплены, Дарл, Харри, Дак и Эвел, и вид Конгор к ним примазался. Дейс потом устроил ему за это выволочку. А я слышал, что они, наоборот, якшались с белоплащниками. Перину этот худощавый, но широкоплечий парень годами тремя моложе, но над добрый дюйм выше ростом, чем Эллом или Деф, казался очень знакомым. «Это верно», — рассмеялся молодой человек. «Сам ведь знаешь, что это за народ. Вечно их тянет туда, где пахнет неприятностями для других». Похоже, лорд Люк говорил, что они призывали отправиться в сторожевой холм и велеть белоплащникам убираться из двуречья. Правда, сами они наверняка туда не сунутся. Для такого дела пусть других дураков и щ е т «Эта компания всегда останется в сторонке». Перин уставился на паренька. «Будь тот лицом покруглее, да р о с т о ч к о м на полфута пониже!» е и в е н Фингер!» — ахнул Перин. р «Быть того не могло. Неужто это и в е н Крепенький, песклявый, надоеда, вечно вертевшийся под ногами у ребят постарше. Надо же!» — вымахал с Перина, а то и повыше. «Это ты!» — и в е н кивнул, расплывшись в довольной улыбке. «Мы о тебе все слышали, Перин!» р произнес он своим поразительным басом. «Знаем, что ты сражался с тролоками и побывал в дальних краях. Можно я буду называть тебя просто Перином, как раньше?» «Свет, конечно, можно!» рявкнул Перин, которого с души воротило, когда его называли Златооким. «Эх, жаль, что я не удрал с тобой в прошлом году», произнес д е в возбужденно потирая руки. «Подумать только. Ты вернулся домой. Сайс, седай. Стражами. И агиром. Он перечислял их, словно трофеи. «А вот я только и делаю, что овец пасу, да мотыгой в земле ковыряюсь, трава рублю да коров даю. Не то что ты. Везет же людям!» «Ну и как там?» — с замиранием сердца спросил Эллом. «Ланна Седай говорила, что ты добрался до самого великого запустения, а еще видел Кэмлин и Тир. Каковы они? Города. Правда, что любой из них... Раз в десять больше Эмандова луга. А дворцы ты тоже видел? А в городах есть приспешники темного. А правда, что в запустении кишмякишат т р о л о к и и исчезающие, с которыми стражи бьются? — А твой шрам? т р о л о к о в а работа. Голосище у Ивина был точно у быка, но от волнения в нем все же проскальзывали прежние высокие нотки. — Эх, вот бы мне такой шрам! А ты видел настоящую королеву? Или короля? — «Мне бы очень хотелось взглянуть на королеву. Небось важная, а к о р о л и еще важнее. А какова с виду белая башня? Большущая, как дворец, да?» Фейлер, распотешенная этим водопадом вопросов, заулыбалась, а Пэрин прямо-таки растерялся от подобного напора. «Неужто они уже позабыли о налете в ночь зимы? Или о том, что нынче и в окрестностях Эммондова луга т р о л о к о в хоть пруд пруди?» Элм вцепился в рукоять меча, будто собирался прямо сейчас двинуться в запустение. Деф аж привстал на цыпочки, глаза у него горели. Ивин, кажется, готов был схватить Перина за ворот. Приключением захотелось. Вот болваны. Времена ведь наступают тяжкие, таких двуречье и не припомнят. Но, пожалуй, пусть лучше пока в неведении побудут. Не стоит раньше времени выкладывать этим парням. всю правду. Несмотря на боль в б о к у Перин постарался удовлетворить любопытство своих земляков. Похоже, они были разочарованы, услышав, что он не видел ни Белой башни, ни короля с королевой. Вообще-то Берлэйн вполне могла бы зайти за королеву, но в присутствии Фейли Перин и заикнуться бы о ней не осмелился. Кое о чем он предпочел м о л ч а т ь о Фалме, о Кемира, отрекшихся и Каландоре. Эти опасные темы затрагивать не стоило. Они могли бы навести на разговор о возрожденном драконе. Правда, он рассказал им немного о Кеймлене, Тире, пограничных землях и запустении. Как ни странно, их поразило не столько описание искаженного п о р ч и и запустения, необычных причесок шайнерских воинов или агирского стендинга, где Айсседай не могут направлять силу и куда опасаются проникать исчезающие, «Сколько величина городов и размеры твердыни?» О своих же приключениях он поведал следующее. «Главным образом я заботился о том, чтобы голова уцелела. Ну, а также о том, как раздобыть еды и найти место для ночлега. Вот и все приключения. Они сводятся к тому, что ты вечно голоден и ночуешь, что в холоде-то в сырости, а чаще всего в холоде и сырости сразу». Парням все это не очень-то понравилось, — А многому они, наверное, не поверили. Ну, как можно поверить, что твердыня величиной с небольшую гору? Перин припомнил, что, покидая д в у р е ч ь е он сам знал о мире так же мало, да и то, что знал, не слишком пригодилось ему впоследствии. Но он никогда ничему не удивлялся, так как они, или все же удивлялся. Перину р будто стало теплее. Он с удовольствием снял бы кафтан, ведь это ему по силам. «А как там Рант с м э т о м допытывался и в е н «Если приходится голодать д да о мокнуть под дождем, почему бы им не вернуться домой?» В зал вошли Тем и Абл. У Тема на поясном ремне висел меч, и оба держали в руках луки. Как ни странно, хотя куртка Тема была обычного сельского покроя, меч на его поясе вовсе не выглядел неуместным. п р и н рассказал о своих друзьях столько, сколько счел нужным. м э т играет в кости до карты, бражничает в тавернах, д о волочится за девчонками. А Ранд щеголяет в расшитом кафтане под руку с золотоволосой молодой леди. Он представил и л л о н как леди, полагая, что если скажут правду, ему все равно не поверят. Ранд и дочь наследница Андора. Их и его слова о леди несколько смутили, но в конце концов парни восприняли это как должное. Что-то в этом роде они и хотели услышать, к тому же Эллом заметил, что Фейли тоже настоящая леди, однако же вертится вокруг п е р и н а Перрин только усмехнулся. «Интересно, что бы они сказали, узнав, что Фейли — кузина королевы?» Зато у Фейли благодушное настроение почему-то пропало. Она устремила на собравшихся холодный надменный взгляд «По отстать, Иллейн!» и ледяным тоном выдала «Хватит его мучить! Он ранен! Ступайте!» К удивлению п е р и н а Парни неловко поклонились, Дев даже выставил вперед ногу, отчего выглядел полнейшим дураком, и, бормоча торопливые извинения, ей, а не ему, направились к выходу. Однако им пришлось задержаться, поскольку в дверях они чуть не столкнулись с переступавшим порог л о э л о м Хотя Агир и склонил косматую голову, его шевелюра задевала за притолку. Парни уставились на л о э е л а будто видели его в первый раз — потом глянули на Фейли и заторопились. Надменный морозный взгляд настоящей леди сделал свое дело. Когда Лойл выпрямился, он едва не стукнулся макушкой о потолок. Карманы его просторной куртки, как обычно, были набиты книгами, но в руках Агир держал огромный топор. По форме это был обычный топор дровосека, однако с лезвием побольше, чем у боевого топора Перина. да и насажен он был на рукоять длиной в рост самого Агира. — Ты ранен! — прогрохотал л о э л как только его глаза остановились на Перине. — Мне сказали, что ты вернулся, но умолчали о ране. Не то я пришел бы скорее. Топор заставил Перина встрепенуться. У Агир даже поговорка была «насадить топор на длинную рукоять», что означало торопиться или сердиться. Впрочем, для Агир особой разницы между этими понятиями не было. Лойл и впрямь выглядел рассерженным, уши с кисточками оттянуты назад, густые брови опали на широкие щеки. Наверное, он расстроен из-за того, что пришлось рубить деревья. Перину хотелось поговорить с Лойлом наедине и выяснить, не узнал ли тот что-нибудь новое об Аланне или о в е р е н Юноша провел ладонью по лбу и удивился. Пота не было. а он-то думал, что весь взмок. — Он не только ранен, но и упрям, — заявила Фейли и обратила на Перри на такой же властный взгляд, каким только что смутило его земляков. — Тебе надо лечь в постель. — Верин, где же Алана? Раз она собралась его исцелить, то почему не приходит? — Придет, придет, — заверила ее Эсси Дай, не поднимая глаз от своих записей. — И тем не менее ему нужно в постель. — Успею еще належаться. — твердо заявил Перин. Он улыбнулся Фейли, чтобы та не восприняла его слова как грубость, но она лишь пробормотала. «Упрямец!» Вид у девушки был озабоченный. В присутствии в е р е н Перин не мог расспрашивать л о э л а об Айс-Седай, но кое-что он обязан был сообщить Агиру немедленно. «Лойл! Путевые врата открыты, и через них вновь проникают троллоки. Как такое могло случиться?» а г е р сдвинул брови, и уши его опали. «Это моя вина, Перин», — сокрушенно признался он. «Я оставил оба листа Вендесары снаружи. Врата были заперты. Изнутри их открыть было нельзя, но снаружи это мог сделать любой. Пути е м р а ч е н ы уже очень давно, но ведь вырастили-то их. Все равно мы, Агиры, это наше детище». и «Я не мог заставить себя уничтожить врата. Прости, Перин, это я виноват». «А я думала, что путевые врата невозможно разрушить», — заметила Фейли. «Я не имел в виду уничтожить в прямом смысле», — пояснил Лойл, опершись на свой длинный топор. «Однажды, лет через пятьсот после разлома, если верить хроникам Дамль, дочери Аллы, дочери Соферы, путевые врата были разрушены». Эти врата находились рядом со стендингом, который п о г л о т и л а запустение. Из-за запустения оказались утрачены двое или трое врат. Но д а м м л ь сообщает, что разрушение далось с огромным трудом и потребовало совместных усилий 13 а д й с с е д а й которые работали с Сан-Греалом. А другая попытка, о которой она тоже упоминает, была предпринята во время Тролоковых войн. но только девятью «Айс Седай» и з а к о н ч и л а с ь бедой. Врата повредили, но «Айс Седай» при этом затянуло внутрь, и они сгинули. Он осекся и смущенно потер согнутым пальцем свой широкий нос, а уши у него поникли. Все, не исключая Ильцев и в е р е н смотрели на него. — Я порой увлекусь и заболтаюсь, сам того не заметив, — виновато пояснил Агир. — Так вот, путевые врата. Да, разрушить их мне не п о силу, но если убрать оба листа вендесеры, они погибнут, умрут. От этой мысли Лоэлла передернула. Открыть врата после этого могли бы только старейшины, доставив к ним талисман роста. Правда, я думаю, что Айс Седай сумели бы, возможно, прожечь в них отверстие. На сей р а с Агир содрогнулся еще заметнее. Должно быть, разрушение врат представлялось ему немыслимой гнусностью. Хуже, чем разорвать книгу. Лицо Лойла помрачнело, и г и р заявил. — Я отправляюсь туда. «Нет — Нет! — резко возразил Перин. Обломок стрелы задрожал, но на сей раз было не очень больно. Зато в горле пересохло. Видать, слишком много пришлось говорить. — Нет, л о э л там троллоки. Они и а г и р а запросто могут отправить в котел. «Но, Перрин, я нет, Лойл. Если тебя убьют, кто же напишет твою книгу?» Уши Лойла дернулись. «Я за это в ответе, Перрин. Это я за все в ответе», — мягко возразил Перрин. «Ты ведь говорил мне, что делаешь с вратами, а я не возразил и не предложил ничего иного. Кроме того, я видел, что ты всякий раз дергаешься при упоминании о своей матушке». «Она, п о х о ж а особо суровая, и мне бы не хотелось растолковывать ей, куда да почему ты запропастился!» «Я сам отправлюсь туда, как только Аланна Седай меня исцелит!» Он снова вытер лоб и уставился на ладонь. «Так и есть сухая!» «Мне бы воды!» — подскочила Фейли, и прохладными пальцами коснулась его лба. «Он весь горит!» «Верин, мы больше не можем ждать Аланну!» «Мы должны... Я здесь!» п о с л ы ш а л о с ь от дверей ведущих в заднюю часть гостиницы и смуглая ай с с е д а й шагнула через порог следом за ней вошли марин алвир элсбет лухан и айван еще до того как а л а н н а прикоснулась к нему прин е р ощутил покалывание воздействие силы отнесите его на кухню спокойно распорядилась аланна там большой стол на стол его и уложите быстрее времени мало у перина закружилась голова Присланив топор к стене, л о э л подхватил юношу на руки. «Я сам займусь вратами, л о э л слабо пробормотал Перин. «Свет, как пить-то хочется?» «Это мой долг!» Обломок стрелы, кажется, уже и вовсе не причинял боли, зато теперь болело все тело. л о э л куда-то нес его на руках, низко склоняя голову, всякий раз, когда проходил в дверь. Госпожа Лухан кусала губу, казалось, она вот-вот разревется. Интересно, с чего бы это? Раньше за ней такого не водилось. Госпожа Алвир тоже выглядела встревоженной. Госпожа Лухан, — пробормотал он, — а мама сказала, что мастер Харл возьмет меня в подмастерье. Нет, нет, это ведь было давным-давно, это было... Когда же это было, он никак не мог вспомнить. Уже лежа на чем-то твердом, Перин слышал доносившиеся откуда-то издалека слова Аланы. н Зазубрины впились не только в плоть, но и в кость. К тому же наконечник, ударившийся ребро, согнулся. Я должна буду выпрямить его и вытащить наружу по каналу старой раны. Боль будет ужасной, но... Если он выдержит рану, я исцелю. Другого выхода нет. Сейчас он на краю могилы. «Уж не обо мне ли она случаем говорит?» — промелькнула в голове у Перина. Фейли склонилась над ним и улыбнулась. Губы ее дрожали. Неужели когда-то ему казалось, что рот у нее великоват? Вот глупости. Перину хотелось коснуться ее щеки, но госпожа Алвир и госпожа Лухан почему-то, навалясь всей тяжестью, держали его за запястье. Да и на ноги кто-то налег, придавив их, и большие руки Лоэлла обхватили плечи юноши, прижимая к столу. «Точно, это стол. Кухонный». «Прикуси это, любовь моя!» — донесся издалека голос Фейли. «Тебе будет больно». Он хотел спросить ее «почему?», но она уже сунула ему в рот обернутую кожей палку. Перрин чувствовал запах кожи, дерева и ее, Фейли, запах. Будут ли они охотиться вместе, гоняясь по бескрайним травянистым равнинам за несчетными стадами оленей?» Ледяной холод с нобкой волной окатил тело, и он смутно осознавал, что это воздействие единой силы, а потом пришла боль. Перин успел почувствовать, как палочка хрустнула у него между зубов и провалился во тьму.